Ночь расцветала. Сонная дрёма прошла над городком мутной белой птицей, пронеслась мимое сторонкой крест Владимира, упала за Днепром в самую гущу ночи и поплыла вдоль железной дуги, доплыла до станции Дарница и задержалась над ней. На третьем пути стоял бронепоезд. Наглухо до колёс были зажаты площадки в серую броню. Равоз чернел многогранной глыбой, из брюха его вываливал всё огненный плац, разлегаясь на рельсах, и со стороны казалось, что утроба паровоза набита раскалёнными углями. Он сипел тихонько и злобно, сочилось что-то боковых стенках. Тупое рыло его молчало и щурилось в преднепровские леса. С последней площадки, ввысь черную и синюю, Целилась широченная дула в глухом наморднике, Верс на двенадцать и прямо в полночный крест. Станция в ужасе замерла, на лоб надвинула тьму И светилась вне, совевшими от вечернего грохота, Глазками желтых огней. Суета на ее платформах была непрерывная, несмотря на предутренний час. В низком желтом бараке телеграфа три окна горели ярко и слышался сквозь стекла непрекращающийся стук трех аппаратов. По платформе бегали взад и вперед, несмотря на жгучий мороз, фигуры людей в полушубках по колено, в шинелях и черных бушлатах. В стороне от бронепоезда и сзади, растянувшись, не спал, перекликался и гремел дверями теплушек эшелон. А у бронепоезда, рядом с паровозом и первым железным корпусом вагона, ходил как маятник человек в длинной шинели, в рваных валенках и остроконечном куколе-башлыке. Винтовку он нежно лелеял на руке, как уставшая мать ребенка, И рядом с ним ходило меж рельсами под скупым фонарем по снегу острая щепка черной тени и теневой беззвучный штык. Человек очень сильно устал и зверски не по-человечески озяб. Руки его, синие и холодные, тщетно рылись деревянными пальцами в ворвании рукавов, ища убежища. Из закаменённой белой накипью и бахромой неровной пасти бышлыка, от крововшей магнаты обмороженный рот, глядели глаза в снежных космах кресниц. Глаза эти были голубые, страдальческие, сонные, томные. Человек ходил методически, свесив в штык и думал только об одном: когда же истечёт наконец морозный час пытки? И он уйдёт со зверёвшей земли во внутель, где божественным жаром пышут трубы греющиеся шелон, где в тесной кнуре он сможет свалиться на узкую койку, прильнуть к ней и на ней распростаться. Человек и тень ходили отогненного всплеска бронебоба брюха к тёмной стене первого боевого ящика. До того места, где чернела надпись «Бронепоезд пролетарий». Тень то вырастает, то уродливо горбатись, Но неизменно остроголовая рыла снег своим черным штыком. Голубоватые лучи фонаря висели в тылу человека, Две голубоватые луны не грея и дразня горели на платформе. Человек искал хоть какого-нибудь огня, И нигде не находил его, стиснув зубы, потеряв надежду согреть пальцы ног, шавеляя и меняяклон, нарвал с обзором к звёздам. Удобнее всего ему было смотреть на звезду Марс, сияющую в небе впереди над слободкой, и он смотрел на неё. От его глаз шёл на миллионы верст взгляд, и не упускал ни на минуту красноватой живой звезды.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 Вырастали в снегах зарытые деревни малые чугры. Он, человеко околицы чугров, а навстречу ему идёт сосед и земляк. "Жилин", говорил беззвучно, без губ, мозг человека. И тот чез грозный сторожевой голос в груди выстукивал три слова: "Пост чесовой", замёрзнув. Человек уже совершенно не человеческим усилием отрывал винтовку, вскидывал на руку, шатнувшись, дёргал ноги и шёл опять вперёд, назад, вперёд, назад. Исчезал сонный небосвод, опять одевало весь морозный мир синим шёлком неба, продырявленным и чёрным игубительным хоботом орудия.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 Болезни и страдания казались ему неважными, несущественными. Недуг отпадал, как короста с забытой в лесу отсохшей ветви. Он видел синюю бездонную мглу веков, коридор тысячелетий. Не страха не испытывал, а мудрую покорность и благоговение. Мир становился к душе, и в мире он дошёл до слов Слёз сочей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни гопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло.